Глава 5 Лука. Я приглаживаю волосы, наблюдая за тем, как Грейсон укладывает потерявшую сознание Розу на заднее сиденье машины Фрэнки. Страх в ее больших темных глазах не вызвал во мне того трепета, на который я рассчитывал. «Босс, поехали!» — кричит Грейсон и хлопает по капоту машины, заставляя меня вздрогнуть и отвлечься от наблюдения за тем, как Фрэнки увозит Розу. Я прочитал все записи, предоставленные Грейсоном, и несколько дней рассматривал ее фотографии. Грейсон не врал, когда заявил, что за ней бегают толпы мужчин. Увидев ее сегодня в реальности, я осознал, что фотографии совершенно не передают ее красоту. Она хорошо одевается, ее черные волосы не спадают по спине до идеально круглой попки, а когда она повернулась ко мне, ее пухлые губки коснулись моей щеки, тогда-то мое сердце по-настоящему затрепетало. Настолько сильно, что это же задумался о том, есть ли у нас лишняя минутка, чтобы заскочить в уборные. Я просто забыл, кто я такой и что тут делаю. Вытерев потные ладони о штаны, я сажусь на заднее сиденье Ауди. Все прошло слишком просто. Грейсон снимает галстук и надевает солнцезащитные очки. Фрэнки отвезет ее к тебе домой и посадит в подвал. А я поеду к Мэдди на этот вечер, у нас большие планы. Кто тогда будет следить за Розой? Фрэнки? Он посматривает на меня, пока мы выезжаем со стоянки. А ты не можешь? Дерьмо. Мне нужно увидеться с комиссаром. Я позвоню Рамосу, чтобы он пару часов посидел с Розой, пока я не вернусь домой. Попроси Фрэнки передать сообщение Марка. Порывшись, в кармане пиджака я вытаскиваю пачку сигарет. Почему после рядового похищения у меня так сильно дрожат руки? Будет сделано. Отправим ему какую-нибудь часть тела. В любом случае, ей не нужны все десять пальцев. Грейсон ухмыляется, поглядывая на меня поверх своих очков. Я с удивлением смотрю в ответ. «Нет», — решительно отвечаю я. «Черт, что с тобой? Ты же знаешь, что у нас есть правила, которые распространяются даже на своенравных дочерей наших врагов. Да я ж пошутил. Она вообще не похожа на принцессу мафии. Если на то пошло, то она как будто бы даже избегает всего, что обычно с этим связано». Темное здание ночного клуба исчезает в зеркале заднего вида. От чего же она бежит? Хм, я не могу избавиться от странного ощущения, что эта девушка превратит мою жизнь в хаос. Стоя перед зеркалом, я завязываю галстук и поправляю волосы. Комиссар Урайли пригласил меня к себе. а Это означает одно из двух. Либо он хочет еще денег, либо что-то знает. Я закуриваю сигарету, поджидая его прибытия в доке. Табак перебивает противный запах затхлой воды. Среди отдалённых криков и лязганья механизмов можно расслышать тяжёлые шаги. Я улыбаюсь. Насколько же легко узнать его по походке? Джордж. Мистер Руссо. Он встаёт рядом со мной, и мы наблюдаем за погрузкой товаров на грузовое судно. «Ты неплохо пошумел, Лука». Он так сильно вцепился в перилы, что костяшки его пальцев побелели. Я молча закатываю глаза, делая очередную затяжку. «Сложные времена. Ты же и сам хотел уничтожить Фалькона. Поэтому не стоит говорить мне, что нужно остановиться. Ты позвал меня только из-за этого?» Я смотрю на него. Комиссар одет в форму полиции Нью-Йорка со всеми значками. «Какая же клуна-да?» «В Нью-Йорк идут капри». Фальконе получит груз завтра вечером. Нам нужно, чтобы ты перехватил его. Мы не можем позволить Марка или Романа захватить власть в этом городе. Так что, как только ты избавишь нас от Марка, ты прозрачно намекнешь Романа, что ему тут не рады. Джордж стискивает зубы, глядя на корабли. «Что не так с Капри?» — уточняю я спокойным голосом. «Тут явно есть что-то еще. Ему удалось меня заинтересовать». Он поворачивается ко мне. «Это отбросы общества. Торгуют оружием и людьми. Они занимаются всем, что только можно придумать. Пусть они остаются подальше от нас». Он сплевывает рядом с начищенным ботинком, будто подтверждая свои слова. «Но ты сотрудничаешь со мной». Комиссар иногда сбивает меня с толку. Хочешь верь, хочешь нет, но твой отец был хорошим человеком. Он несколько раз спасал мою задницу. Лука, просто ты меньше из двух зол. Ты справедливый, ты уважаешь женщин и детей. У тебя есть сердце, поэтому именно ты должен управлять этим городом. Не маркой уж тем более не Романа. Я слушаю его и вздыхаю. Он даже не знает, что у меня в подвале сидит связанная роза. Сделаю. Мне доводилось слышать Романа Капри, поэтому знаю, что увести у него товар — задача не из легких. Черт возьми, я не позволю марко торговать оружием в моем городе. Если кто-то должен его остановить, пускай это буду я. Похоже, комиссар тоже так думает. Займись этим. Держи в курсе. Ты знаешь, где меня найти. Он протягивает руку ладонью вверх. Потушив сигарету, я вытаскиваю из кармана пиджака конверт с деньгами за этот месяц. Он прячет конверт под мундиры, важно поправляет галстук. С вами приятно вести дела, мистер Руссо. Я смотрю, как он уходит по пристани и скрывается в тени.